Карна, то есть относящиеся к подземному миру. Выходило, что Овега знал, что говорил. Варвар -вар» толковалось как восклицание, боевой клич древних ариев, сохранившийся в славянских племенах до нашей эры, откуда произошло и название их варвары. Понятие Ра и Ар. Солнце и Земля существовали неразрывно, что доказывало перевернутое звучание этих слов и совокупно. В названии горы Арарат древние арии вложили смысл соединения Земли и Солнца. Свет и тепло как бы возжигали Землю, делали ее подобной Солнцу, непригодной для существования человека. Ибо арии, народы ара, считали себя в буквальном смысле детьми света солнца. Поэтому их возглас «вар» означал «тепло», «земной огонь», «зной». И синонимом его было слово «жар». Отсюда в русском языке возникли глаголы «варить», «жарить», название «жар птица». Боевой ключ как бы прославлял этот земной огонь. А после победы они прославляли солнце криком «Ура!», который сохранился и поныне, и означал торжество света у солнца над тьмой. Антонимом, словом противоположного значения, был «Горький вздох», тоже существовавший поныне «Увы» то есть буквально у тьмы, ибо множественным числом «вы» называлась тьма. Поэтому дерзкие князья, замышлявшие походы на врагов, говорили «иду на «вы»», вовсе не из-за уважения к противнику, а точно определяли цель предстоящего сражения, сражение с тьмой. И оказывается, потому нельзя называть Бога «на «вы». Знатоки-толкователи были, но почему-то откровенничали лишь по просьбе госбезопасности. Может, потому что были уверены в полной конфиденциальности своих рассуждений, секретным бумагам института не суждено было увидеть свет. Видимо, в проекте «Валькирия» сотрудники не придали значения разъяснениям специалиста и их работа оказалась невостребованной. Судя по магнитофонным записям, никто не пытался подобрать ключ Ковеги через его представление о мире, либо из-за поспешности хотелось получить сенсационный результат, либо потому, что никто из попечителей источника не разбирался в его сложном мироощущении решил начать именно с этого. Чтобы восстановить контакт, он попросил разрешение, чтобы Овега вместе с ним мог выходить за пределы огороженной зоны, в лес и на реку. Руководство не опасалось, что Овега может совершить побег или вступить в контакт с третьим лицом. И потому прогулки за ворота начались под бдительной негласной охраной. Неведомым чутьем Овега чувствовал невидимых согледателей. знал, что все разговоры пишутся на диктофон, спрятанный в одежде Русинова, и поэтому ни на секунду не расслаблялся. Со своим ровно спокойным видом бродил он по лесу, берегом реки, стоически выслушивая размышления Русинова по поводу весеннего торжества природы, И равнодушно смотрел себе под ноги. Тогда Русинов проделал эксперимент. Не взял с собой диктофон и сразу ощутил, что временами Овега начал отвлекаться от своего привычного состояния. Всего на несколько секунд, но это уже был результат. «Облака плывут, а тучи идут», — к чему-то сказал он, — с легкой печалью глядя в небо. Дождь идет, человек идет. И, глядя на весеннюю воду, неожиданно обронил. Время бежит, вода бежит. Человек бежит, а лодка плывет. Тогда Русинов пришел к начальству, рассказал об эксперименте и попросил хотя бы на одну прогулку снять охрану. Похоже, ему, молодому сотруднику, еще не доверяли полностью, хотя Русинов сумел доказать, что Овега не побежит, поскольку считает, что находится в неволе, по некоторому предначертанию свыше, по воле Рока. Согласились убрать надзирателей всего на час, однако же перекрыли в окрестностях все дороги, тропы и речку, а на крышу самого высокого здания института Посадили наблюдателя с аппаратурой, который умел считывать слова с губ говорящего. Об этом Русинов тогда не знал. О том, что эксперимент удался, начальство узнало и без доклада Русинова.